Глава 14. Пресс-конференция была назначена на 5.30. Подготовка проходила в спешке. Нужно было успеть к шестичасовым новостям. Старший констебль, его заместитель, детектив-инспектор Стил и привлекательная блондинка из пресс-службы сидели перед журналистами за дешевыми сборными столами, задрапированными тканью с логотипом полиции Грэмпиана. Стил каким-то образом умудрилась укротить свои жесткие волосы. Это, а также почти новый костюм, сделали ее похожей на компетентного и решительного офицера полиции, а не на помесь бродяге Когда старший констебль поведал миру о том, что в парке тайбеггер обнаружен труп женщины, Логан стоял в дальнем конце конференц-зала, в тылу у журналистов и телевизионных камер. Изабель выполнила свое обещание. Ее отчет был на столе детектива-инспектора «Стил» менее чем через час. Оба убийства почти не отличались друг от друга, и их, по всей видимости, совершил один и тот же человек. Как только старший констебль закончил делать заявление, вверх взметнулись десятки рук. «Это работа серийного убийцы? У вас есть подозреваемый? Что известно о человеке, который находится под арестом? Вы уже опознали жертву? Почему во главе расследования вы поставили детектива-инспектора «Стил»? Старший констебуль наклонился вперед и сказал собравшейся толпе, «Я полностью доверяю инспектору Стил». «Сара Торнборн, Sky News. доверяете даже после провала на процессе над Джеральдом Кливером, и вы полагаете, что это мудрое решение?» Логан заметил, как Стил напряглась, но все-таки сдержалась и не открыла рта. А старший констебль еще раз поверил всем присутствующим, каким твердым, надежным и опытным специалистом является инспектор Стилл, и каким абсолютным доверием она у него пользуется. Абсолютным и полным. Логан скривился. Именно так всегда говорили премьер-министры, когда попадался какой-нибудь высокопоставленный чиновник из правительства, запустивший руку или в кассу, или кому-нибудь в трусы. И почему-то говорили они это как раз накануне его увольнения. Вопросы продолжались, но Логан уже не слушал. Он высматривал среди журналюка-экспертов маленького засранца из Глазга в дорогом костюме. Колин Миллер сидел между женщиной из BBC News, у которой подбородок казался высеченным из камня, и осунувшимся мужчиной из Daily Record, который что-то лихорадочно строчил в ноутбуке, не поднимая руки и не задавая вопросов. Как только старший констебль поднялся, давая понять, что пресс-конференция подошла к концу, Миллер исчез. Логан настиг его на стоянке. «Ты что, больше со мной не разговариваешь?» Миллер оглянулся, увидел Логана, но не остановился. Дела, знаешь. Он порылся в кармане брюк и достал ключи от машины. Логан нахмурился. «С тобой все в порядке?» Миллер прошел прямо к своему модному темно-серого цвета Мерседесу. «Извини, нет времени». Логан схватил его за плечо. «Да что с тобой такое?» «Со мной? Что со мной такое? Давай, твою мать, подумаем, а? Обо всем этом, твою мать! Хватит с меня!» Он рывком открыл дверь машины и плюхнулся за руль. «Каждый говнюк!» — мотор взревел, Миллер захлопнул дверь, крутанул руль и вдавил в пол педаль газа. Логан стоял на парковке, смотрел, как «Мерседес», взвизгнув тормозами, сначала встал на перекрестке, а потом с ревом влился в поток других машин и исчез в тумане. Утро вторника началось в четверть восьмого. Домашний телефон залился электронными трелями и никак не унимался. Логан разлепил один глаз, заворчал и снова свернулся калачиком под одеялом. «Пусть автоответчик позаботится, а у него сегодня вечерняя смена. Три дня работать с двух дня и до двенадцати ночи». Вообще-то дежурство должно было начаться вчера, но после того, как он целый день провозился с поисковыми командами, «Стил» дала ему выходной за хорошее поведение. Поэтому сегодня он собирался проваляться в кровати, пока Джеки не вернется с работы, потом позавтракать с ней и пригласить ее в постель. Он улыбнулся и еще плотнее завернулся в одеяло, пока автоответчик разбирался с входящим звонком. «А может, они с Джеки смогут...» Тут раздался взрыв электронных гудков, свистков и жужжания. Это сошел с ума его мобильный телефон. «О, Господи!» Он высунул руку из пещерки, которую соорудил себе из одеяла, не глядя пошарил по тумбочке, схватил телефон и быстро спрятал его в тепле. «Что?» «Где ты, черт бы тебя побрал?» Логан застонал. «Это была Стил». «Вы знаете, который час?» «Да, где ты, черт возьми?» «В постели. Я...» «В постели?» В голосе инспектора Стил появились глумливые нотки. «А что на тебя надето?» Сердитая рожа, я выхожу сегодня в вечернюю смену, и вы сказали, хватит молоть ерунду, у нас серийный убийца шлюх на улице мочит, ну-ка быстро тащи сюда свою задницу. Логан закрыл глаза и сосчитал до десяти, пока стил распространялось о чувстве долга и о том, что смены придуманы для слабаков. Ладно, сказал он, наконец, уже иду, дайте мне полчаса. Логан повесил трубку, выругался, сбросил с кровати ноги, хмуро уставился на шторы, еще раз выругался, встал, ударился пальцем ноги о ботинок Джеки, выругался и похромал в ванную под душ. Когда он появился в штаб-квартире полиции, совещание детектива-инспектора Стил было в полном разгаре. Людей собралось больше, чем обычно. Раздолбаев для пользы дела разбавили настоящими полицейскими офицерами. На этот раз все сидели ровными рядами. Констебли и детективы смирно слушали инспектора Стил, который информировал их о событиях, произошедших за последние 24 часа. Дамская сумочка, обнаруженная на месте преступления, была покрыта отпечатками пальцев. Правда, все они принадлежали недавно опознанной жертве, Мишель Вуд. той самой женщине, чье лицо было содрано вчера с черепа, чтобы Исабелла могла подробно рассмотреть, насколько сильно повреждены мышцы лица и кости черепа. Логана передернула от воспоминаний. Стил начала формировать команды и раздавать им задания на день. Закончив совещание, она мановением руки отослала подчиненных, распевающих для мистера облома «Нас нет дома». Когда в комнате никого, кроме Логана, не осталось, она распахнула окно и трясущимися руками прикурила, глотая дым, как будто вот-вот задохнется. Потом закрыла глаза, вздохнула со счастливым видом и разразилась хриплым кашлем. «Господи, я чуть не лопнула, так мне хотелось курить!» Еще раз глубоко затянулась и вздрогнула от удовольствия, когда никотин заполнил ее легкие. Когда она выдохнула, дым окутал ее голову туманным шлемом. — Газеты видел? — спросила она. Логан сказал, что не видел, и она вытащила из корзины для мусора утреннюю Press and Journal и сунула ему. — Таинственный убийца Шор Лейн снова наносит удар, — кричала первая полоса. — Репортаж Колина Миллера. Не самое лучшее его произведение. — Наверное, — сказала она, пока Логан читал. — Мне лучше самой сказать ее отцу, что Мишель мертва, — вздохнула. Знаешь, мне даже в голову не пришло, что это она на столе лежала. Такая хорошенькая была, когда маленькая. А потом пошло. Мальчики, сутенеры, пьянство в несовершеннолетнем возрасте. Я ее еще девчонкой арестовывал, раз десять, за кражи в магазинах. детской одежда, и, да туфли, выпивка, все такое. Ее голос сорвался. Столько раз арестовывала. И вот ведь даже не узнала так сильно, ей разбили лицо. Опознал ее только сегодня утром, когда принесли материалы. По отпечаткам пальцев на дамской сумочке. Ей было всего двадцать четыре. «Бедная маленькая сучка!» Давно она занималась проституцией. Инспектор покачала головой. «Не могу сказать. В ее деле нет записей, что она привлекалась за приставание к мужчину. Даже предупреждений не было». Логан ничего не сказал, но ему на ум сразу пришла женщина в плаще и черном кружевном бюстье, вся в синяках, с которой он разговаривал в доках. Как только она поняла, что он полицейский, предложила ему взятку. Бесплатную поездку на Венерическом экспрессе. Может, именно поэтому Мишель Вуд и не получала предупреждений. Может быть, кое-кто из бравых Абердинских ребят в синей форме имел ее на халяву. Ладно. Стил бросила окурок на пол и растерла поношенным ботинком. «Пока меня не будет, я хочу, чтобы ты проверил, что все идет как надо. Я не доверяю никому из этих засранцев». Логан удивился. «Не хотите, чтобы я пошел с вами?» Ее отцу и так придется нелегко. Не хватало еще, чтобы к нему приперся целый отряд полицейских. Логан спускался в комнату оперативных завещаний, когда осочертевший ему рыжий горбоносый ублюдок высунулся в коридор и попросил уделить ему немного времени. Пока Логан усаживался в шаткое пластиковое кресло, стоявшее напротив рабочего стола инспектора Напье, тот улыбался натянутой улыбкой, похожей на шрам. «Итак, сержант Макрей?» Напье откинулся на спинку кресла и снова криво улыбнулся. «Полагаю, вы знакомы с подробностями дела, которое ведет детектив-инспектор Стил. Логан осторожно признался, что знаком, мучительно соображая, к чему клонит его собеседник. «Хорошо. Полагаю, мне не стоит напоминать о том, как важен для нас быстрый и убедительный результат, который не смогут опровергнуть в суде. Понимаете?» На пье взял со стола серебряную перьевую ручку и задумчиво повертел ее в руках. — Я знаю, что у вас есть друзья в средствах массовой информации, и эти люди постараются защитить вас, если что-то пойдет не так. Его улыбка стала еще холоднее. — Думаю, с вашей стороны было бы разумно что-нибудь предпринять, чтобы они не сделали из инспектора Стил козла отпущения. Многозначительная пауза. в интересах дела». Неуютное молчание заполнило пространство между ними. «А если она сама будет виновата?» Напье махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Вы знаете басню про лесу и цыпленка?» Цыпленок сжег амбар фермера и обвинил в этом лесу. Фермер застрелил лесу, а потом съел цыпленка. Он ткнул серебряным пером в грудь Логану, чтобы тот не сомневался, кому в этом сценарии отведена роль домашней птицы. — А я принесу лук с шалфеем.